Глава шестнадцатая. Глава рода Вяземских Иларион Ярославович был в свои почти семьдесят еще весьма и весьма крепким мужчиной с сильнейшим магическим потенциалом, и горе было тому, кто смел навлечь на свою голову его праведный гнев. Вот и сейчас глава службы безопасности рода Константин, опустив голову и понурив плечи, Выслушивал крепко приправленную матами гневную речь главы. «Два. За одну ночь. И оба отправленных выяснить, что за сволочь нас в убытки ввела. Константин, ты начинаешь терять хватку. Подобные потери для рода недопустимы». «Простите, господин». Промямлил тот, они искали ту девушку, возможно, что-то пошло не так. Да там все пошло не так, взорвался Вяземский. Пошли за девкой, не нашли. Затем совершенно внезапно оба сдохли у себя дома. Глумливо добавил, как ты думаешь, нет ли тут какой связи? Возможно, это она их... Осторожно начал начальник безопасности, но был остановлен злым смехом Элариона. «Костя, ты совсем идиот! Как какая-то простолюдинка могла убить двоих магов? Я почти уверен, что ее давно под лед спустили, а нам голову дурят с ее якобы звонками. Зачем? Другой вопрос. Почему-то им было важно убить этих двоих». Вот это и надо выяснять, а не гоняться за мертвецом. Как, кстати, наши парни были убиты?» Один задушен брючным ремнем, а второй э замешкался безопасник с ответом, подбирая слова. «Ну!» — нетерпеливо подбодрил подчиненного ларион «Не тяни, говори как есть!» Второй тоже умер от удушья, только подавившись колбасой. «Какой колбасой?» «Краковской полукопчёной», — ответил мужчина, затравлено глядя на побагровевшего главу. В воздухе резко запахло озоном, а с руки Вяземского сорвалась средней толщины слепящая молния, ударившая в торшер в метре от безопасника. Тут отскочил, как ошпаренный, затем упал на колени, заблажил. «Не убивай, господин!» «Встань! Не позорься!» Презрительно буркнул Иларион, добавил, чуть подостыв. — Не буду я тебя убивать. Что ещё сказали по убийству? — Господин, боюсь, вам это тоже не понравится. Чуть сглотнув, ответил мужчина. — Слушай, Костя, прекращай испытывать моё терпение, а то точно не сдержусь. — Простите, господин. Мужчина быстро затараторил боязливо поглядывая на главу. Проводившие осмотр места убийства полицейские сказали, что нет никаких следов борьбы, словно оба спокойно стояли и смотрели, как их убивают. При этом, когда их нашли, и ремень и колбасу держали сами убитые, следователь даже предположил, что, возможно, это были самоубийства. «Ну да», — фыркнул Вяземский, сам себе он в горло палку колбасы запихал. Магия это была явно. Все материалы мы у полицейских забрали, добавил мужчина. Я отдал их нашим специалистам, а они попробуют установить, какой магией воздействовали на парней. Ладно, работай и забудь о той девке. Это явно была очередная подстава со стороны наших противников, а может и не подстава, Вяземский жёстко взглянул в глаза подчинённому. Очень может быть. Кто-то в край обнаглел и таким образом плюет нам в лицо, показывая, что может творить все, что захочет. «Возможно, господин», — произнес Константин, осторожно поднимаясь на ноги. «Землю рыть буду, но дознаюсь, кто так нагло решил по нам ударить». «Давай, работай!» Взмахом руки я отправил того на выход Иларион, а сам остался сидеть в любимом кресле, продолжая задумчиво размышлять. Кто решил так нагло наехать на его рот? Нет, враги были всегда, этого не отнять. Но чтобы так, это надо быть или отморозком, или иметь стальные шары. Трупы магов в мирное время никто не любит, а их и так, судя по сводке, за последние несколько недель увеличилось как минимум вдвое, беспредел. Но один положительный момент все же был. Если делом заинтересуется тайная канцелярия, то неизвестным придется туго, а значит, роду вяземских можно будет и компенсацию пожирней потребовать при разборе. и свои потери отбить в несколько раз. «Масилий Андреевич!» Заглянул в кабинет к полковнику один из оперов из УБОПа. «Там вас требуют». «Кто требует?» «Так это!» — опер рефлекторно понизил голос. «Из тайной канцелярии!» «Ух, блин!» Плотников тут же поднялся, заторопившись на выход. Сиятельные господа страсть как не любили кого-то дожидаться, быстро теряя терпение, а это было чревато неприятными последствиями. Гость вольготно расположился в кабинете начальника службы криминальной полиции генерал-лейтенанта Кочубея Игнатия Полинариевича и о чём-то негромко беседовал с сильно потеющим хозяином кабинета. «Вызывали?» поинтересовался Плотников, сразу признав в представителе тайной канцелярии давнего знакомца, если так можно было сказать. «Вызывали!» — кивнул тот. Сразу было понятно, что он тут всем заправляет, а генерал-лейтенант не более чем присутствующий. — Есть для тебя дело, Василий Андреевич. — Внимательно слушаю, Родион Константинович. Наклонил голову полковник, ничуть не обманываясь, нарочито дружелюбным тоном говорившего. «Последнее время», — с непонятным выражением на лице произнес посланец тайной канцелярии, «стали находить слишком много убитых магов, причем здесь, в Москве. Вести эти дошли до государя и весьма разгневали Нужно провести тщательное расследование твоими специалистами, выяснить, кто и почему совершает эти убийства. Справишься? — Справлюсь, — кивнул Плотников. Впрочем, он бы ответил так в любом случае, потому что иного ответа просто бы не поняли. — Вот и славно, — кивнул Родион Константинович, откидываясь в кресле. — Все материалы тебе передадут. И помни, результат нужен был еще вчера. — Понимаю, — ответил серьезно полковник, затем спросил сам. — А как быть с тем, что нам в дела магов нельзя лезть? Мало ли, ниточка к какому из родов потянется. — На этот случай государь лично подписал бумагу на твое имя, — поднял вверх палец сотрудник тайной канцелярии. о праве проводить расследования, в том числе на родовых землях. Так что цени оказанное доверие. Государь милостив, — опустил взгляд в пол плотников. Но строг, — добавил мак, — учти это. А затем, не глядя на генерал-лейтенанта, поднялся и вышел, словно тут же забыв о них и о прошедшем разговоре. Впрочем, полковник и новый не ожидал. Они для посланца были чернью и низшим сословием, какие бы должности и погоны не носили. «Ну что, попал ты, Василий, с такой бумагой. Хочешь, не хочешь, а лезть придется в самую задницу», — притворно посочувствовал тому Кочубей. Начальник службы криминальной полиции на дух не приносил своего формального подчинённого. На бумаге полковник ему подчинялся, а по факту был птицей свободного полёта, частенько выполняя поручения тайной канцелярии, ни перед кем не отчитываясь никому не докладывая. Терпеть подобное положение дел генерал-лейтенанту было сложно. Подчинённого он подозревал в желании подсидеть его самого, Но вслух об этом сказать было нельзя. Оставалось только изображать сочувствие, хотя в душе Кочубей злорадствовал, обоснованно подозревая, что с подобным делом легче не результаты нарыть, а проблемы, вплоть до летальных. Лезть простолюдину с расследованием к благородным родам был и самоубийством. Впрочем, полковник это понимал тоже. Но он не был бы тем, кем был, если бы не умел тонко чувствовать ситуацию. «С этой бумагой, Игнатий Аполлинаревич, произнес он ровным тоном, я как залезу, так и вылезу, а вот останется ли кто-то, желающий мне навредить после чистки проведенной тайной канцелярии, уже большой вопрос». Что на это ответить генерал-лейтенант не нашел и лишь грозно насупился, после чего отвернулся к компьютеру, делая вид, что озаботился какой-то важной проблемой. Чуть дернув уголками губ, Плотников молча развернулся и вышел в приемную. Что за убийство так заинтересовали самого императора, он догадывался, благо всегда держал на контроле все дела, где в роли жертвы или преступника выступали маги. Жертв среди них до последнего было немного, все больше наоборот, но внезапно что-то стало меняться. Впрочем, полковник знал, что именно, и теперь следовало все хорошенько обдумать, как работать дальше. Возвращаться в свою квартиру было глупо, а жить дальше у Романа Алиса не знала, насколько еще хватит у парня терпения, просто потому что их совместное проживание совсем не было похоже на сожительство парочки влюблённых, какими они, собственно, и не были, а больше походило на отношения между двумя деловыми партнёрами. Впрочем, со стороны партнёра никаким делом тут и не пахло. Девушке он помогал на чистом альтруизме. Подобное Алису начинало напрягать всё сильнее, она не хотела чувствовать себя какой-то иждивенкой. Вот только денег, чтобы компенсировать свое проживание, у девушки было не так уж и много. Накоплений она не делала. У второго мага в квартире она смогла дернуть кое-какую наличность, аккуратно осмотрев ящик в прихожей и кошелек, но и только устраивать полноценный обыск не было времени. Официально устроиться на работу она тоже не могла. Скорее всего, ее фамилия уже в черном списке всех работодателей. поэтому вопрос заработка становился всё острее, и чем больше девушка об этом думала, отметая один вариант за другим, тем менее законными эти варианты становились, а затем она вспомнила о Безменове. Как-никак, а тот был, и я нехило должен после всего произошедшего. И решившись, Алиса вновь решила привлечь Романа, который как раз приехал из клуба, где проводил очередную тренировку. Был он странно задумчив и молчалив. Разувшись, пронёс на кухню пару пакетов с едой и принялся раскладывать по полкам. «Что-то случилось?» — спросила она, останавливаясь напротив и пытливо заглядывая тому в глаза. «Да так», — хмуро произнёс парень, не встречая с ней взглядом. «Ром, говори», — попросила Алиса, нахмурившись сама. Настроение парня передалось и ей. в общем Вздохнув, тот бросил в хлебницу батон, который держал в руках, замер, опёрши ладонью о стол. Ищут тебя? Маги? Приподняла девушка бровь, не столько от удивления, сколько от банальности подобного открытия. Нет, качнул головой тот. Вернее, они. Но подключив главное управление полиции, вот это было уже серьёзней. Коснувшись мысли парня, Алиса вновь прочла его разговор с дядей, полковником полиции. «Они ищут именно меня?» — уточнила девушка, хоть уже и знала ответ на этот вопрос. «Нет, не тебя, но того, кто совершил все эти убийства». Тут Роман взглянул ей прямо в глаза. «Там одного мага убили прямо возле ресторана, где у нас было свидание. Это тоже была ты?» Алиса хотела соврать. но не смогла, и только понора кивнула, кляня себя за тот спонтанный проступок, ведь непосредственно ей убитый не угрожал. Она не спасала свою жизнь или, там, честь. Она его просто убила, потому что ей не понравилось его поведение. Что ни говори, а подобное слабо вяжется с образом законопослушного гражданина. «Зачем ты убила его?» — спросил он тихо, внимательно следя за ней. Я не маньячка какая-нибудь. Не глядя на Романа, глухо ответила она. Я не испытываю от этого удовольствия. Просто я увидела, как он избивал директора ресторана. Очень сильно избивал, что тот потерял сознание. Тогда у меня вдруг внутри что-то оборвалось. Она подняла взгляд вверх, произнесла с жаром, «Пойми, Ром, им можно все избивать, насиловать, вымогать деньги, даже убивать простолюдинов». а мы ответить им не можем, не имеем права, ведь полиция и суд на их стороне. И ты решила заменить с собой суд и полицию? Да, — твердо ответила девушка, глядя парню в глаза, — если они бездействуют. Не все в полиции на стороне магов. Внезапно ответил Роман, вздохнул тяжело, сел на табуретку, вытянул ноги, добавил хмуро. Но им некуда деваться. «Откуда ты знаешь?» «Думаешь, с дядей полковником я никогда не задумывался, чтобы тоже пойти в органы?» Он невесело усмехнулся. «Меня бы приняли там с распростертыми объятиями. И я даже готовился, но в последний момент отказался». «Почему?» — спросила Алиса, наклонив голову набок «Потому что не хочу, так же, как он, молча смотреть, как магам все сходит с рук». закрывать глаза, отворачиваться, делать вид, что все нормально, а потом объяснять родственникам жертвы про какую-нибудь вспышку на Юпитере или отраженный свет Венеры, которые свидетели приняли за примененную магию. В его словах девушка не чувствовала фальши, а в мыслях была только скрытая от посторонних горечь и боль. — Вот почему ты мне помогаешь, — произнесла она утвердительно, — и почти не задаешь вопросов. «Да», — криво усмехнулся Роман, глядя на нее, — «так я хотя бы чуть-чуть делаю этот мир лучше». «Значит, ты поможешь мне сделать его еще лучше?» — испытующе произнесла Алиса, чувствуя в душе странный подъем. «Помогу», — твердо ответил парень. «Тогда собирайся, поедем к моему старому знакомому. Недавно уже у него были». «Ну, здравствуй, Игорь!» — произнесла Алиса, когда Безменов приоткрыл дверь, глядя угрюмо на стоявшую на пороге девушку. Её появление его не обрадовало, это было видно. Впрочем, выгнать её или чем-то пригрозить он тоже не пытался. В сумбуре его мыслей, не придумывая разбираться, было недосуг, поэтому она решила, что чувство вины его ещё не отпустило. «Здравствуй!» — он помялся немного. Затем, распахнув дверь пошире, отступил назад, с мрачной решимостью произнес «Заходи». В прошлый раз обстоятельно поговорить нам не удалось. Я была сильно зла», — девушка ткнула пальцем в грудь мужчине, «из-за тебя, между прочим. Поэтому кое-какие вещи упустила». Пройдя в гостиную, Алиса по-хозяйски расположилась в большом мягком кресле, закинув ногу на ногу, с лёгким прищуром, глядя на проследовавшего за ней Финдира, замершего в паре метров от неё. — Ты присаживайся тоже, — милостиво махнула на ему. — Разговор будет серьёзным. — Спасибо за разрешение, — с лёгким сарказмом в голосе произнёс мужчина. Опустившись в кресло напротив, пристально разглядывая её, спросил. — Что тебе нужно? — Ну, во-первых, мне нужны деньги. Сам понимаешь, с работы у меня пока не заладилось. Лицо мужчины чуть заострилось, но возражать он не стал, только коротко кивнул, признавая за ней право на подобные требования. А во-вторых, мне нужно много денег. Чуть склонив голову, Безменов кривовато улыбнулся, затем произнес, что, мне продать дом? Твой дом не стоит столько, сколько мне нужно. «Тогда я не вижу, как тебе помочь», — развёл он руками, продолжая кривиться. Алиса и по его поведению, и по мыслям поняла, что он перестал воспринимать её серьёзно, посчитав, что у неё, образно говоря, слегка подтекла крыша на фоне всего произошедшего. «А я вижу», — ответила она спокойно, подавив в себе инстинктивный гнев. В том плане, который начал вырисовываться у неё в голове, Роль у сидящего напротив мужчины была достаточно важная, и ей необходимо было, чтобы ее указания он выполнял добровольно, а не из-под палки. Нет, некоторый кнут тоже должен был присутствовать, как бывший кадровик она это прекрасно понимала, но ей нужна была верность Безменова, и она примерно представляла, как ее добиться. «Ты же весьма неплохой финансист? Вон как ловко все обставил!» Вот и сделай так, чтобы часть прибыли фирмы шла не вяземским, а на какой-нибудь незаметный счётик фиктивной конторы, либо даже проще, если эта сумма будет сразу обналичиваться. Не поверю, что при всей твоей ловкости и подкованности не сможешь такое провернуть». «Ты думаешь, это так просто?» — покачал он головой. «Легко сказать, часть прибыли увести. К тому же на мне плотно сидят трубецкие, а у них задачи совсем другие. Они хотят фирму развалить? — Думаю, да, — со вздохом ответил Безменов. — Тогда я им помешаю. Алиса холодно улыбнулась. Если контора будет работать в убыток, это мне много денег не принесёт, поэтому я разберусь и с ними, и с тем крючком, на котором тебя держат. «Ты?» — недоверчиво переспросил мужчина. «Я?» — кивнула утвердительно девушка. «Но как? А вот это уже не твое дело. Но если я сказала, значит, так и будет». С минуту безменов о чем-то напряженно раздумывал, но затем, вновь пристально посмотрев на непридумыву, негромко произнес. «Если сможешь спасти мать, сделаю все, что скажешь». «Фух!» — выдохнула девушка, вернувшись в машину к Роману, что напряжённо следил всё это время за домом. «Ну, как всё прошло?» — поинтересовался он, продолжая наблюдать за окрестностями. «Нормально. Удалось убедить, что я могу решить его проблемы. Тогда вопрос с финансами будет закрыт». «А ты можешь?» — испытывающе поглядел Роман на неё. «Не знаю», — честно ответила не придумывая Она вовсе не испытывала той уверенности, что проецировала на бывшего коллегу по работе. Шутка ли? Схватиться не с одним магом, а с целым магическим родом. Вот только эта мысль почему-то не вызывала в ней страха. А Пасху, да, вперемешку со странным зудом в теле и лёгкой таликой азарта. А ведь это не будет лёгкой прогулкой. Вероятнее всего, придётся убивать. И вновь мысль об убийстве не вызвала у Алисы сильного отторжения. «Это от того что для меня маги уже не люди», — убедила саму себя девушка. «Они дикие звери, которых надо отстреливать ради безопасности обычных людей». «И что мы должны сделать?» — вновь спросил парень, плавно выезжая с обочины на дорогу. «Мы?» — Алиса чуть помедлила, решая, впутывать ли Романа еще больше в свои дела. но затем, решившись, не стала скрывать правду. — Мы должны совершить налет, народ трубецких. «Да — Да, — качнул головой тот с непонятным выражением на лице и таликой какого-то даже восхищения в голосе. — Ты не мелочишься, из огня до вполымя так. — Так? — вздохнула девушка и откинулась на сиденье.